Еще через час Санька с женой вернулись в БТР, в сопровождении все того же джипа, мы покинули развалины Симферополя к вечеру уже были дома. Пока ехали, состоялся короткий разговор. И Саня и Катя были задумчивы, поэтому пришлось их немного растормошить. «Ну как там прошло, а то Чернинка прямо ко мне в БТР влез и начал руки выкручивать», ответила Катя. «Знаешь, командир, за все время, пока мы носились по другому времени, боевались с немцами, тягали трофеи, как-то не задумывалась о том, что нас ожидало. А тут? У всех людей потухшие глаза. Страшно на это осмотреть. И когда я стала раздавать яблоки, видели бы вы, как они вспыхивали. Не жадность, а надежды. А вы как с полковником пообщались? Да как обычно. Он похвалил, погладил по головке и начал пугать прибытием спецназа из Херсонской области. Но намекнул, что командир этого отряда его знакомый а он в состоянии договориться, чтобы нас не трогали. И на каких условиях? Да как обычно, поделиться властью материальными благами. Санька сидел рядом и внимательно слушал, но не утерпел и вмешался. А ты что, командир? А что я? Я кормлю только своих. Вот пусть и думает, с кем ему лучше. С хохлами, которые часто говорят о государственности, соборности, самостинности но при этом не кормят. Либо нами которым главное – забыть про всю эту политическую ерунду и заниматься делом и выживать. Тем более, после вашего визита многие задумаются, что для них лучше. Я улыбнулся, чуть отвлекшись от дороги. Но на этом наш разговор закончился. Каждому было что обдумать. На базе я кратко доложил результаты поездки, вызов одобрения всех, кто лично знал полковника. Конфронтация со своим была никому не нужна, поэтому мое решение было принято спокойно. Пока была возможность, мы стали готовиться к ночному выходу. На ту сторону женщины собирали детей и одевали их. Мы готовили товары, которые были, были бы интересны сельским жителям 1941 года. Мыло, кухонные принадлежности, по которым нельзя было определить дату производства. Когда пришло время, запустили установку. И как в прошлую ночь, через портал вышла группа разведки, которая в течение получаса рыскала в округе в поисках засады и следов преследователей. Не обнаружив ничего интересного, они подали сигнал, и в портал прошла основная группа. Тут уже все делалось основательно. Место, где будут получать воздушные ванны детишки, профессионально оцеплялось, размещались секреты с пулеметами и гранатометами. Мы что, для приличия еще немного, и не увидев ничего подозрительного, через портал стали осторожно выпускать наших детей, которые в слабом свете притушенных фонарей с удивлением ходили по поляне, трогали траву, и буквально пьянели от запаха в ночного леса. Тут же Катя деловито вынесла люльку со своим сыном. Хотя и здесь она оставалась бойцом. Винтовка была под рукой, и при первой же опасности готова была как тигрица защищать своего ребенка. Такой же была и моя Светлана. Экипировавшись и вооружившись автоматом, она возилась с детишками, негромко прикрикиваясь, кто-то пытался уйти далеко. Пока была возможность, мы с разведчиками сделали несколько кругов, расставив сигнальные мины, и установив автоматическую станцию «Перенгатор», которую недавно демонтировали возле точки под могилем, стали настраивать систему радиоэлектронной разведки, с помощью которой хотели определить, где тут поблизости расположены части противника, порядок радиосвязи, мощность и частоты радиопередатчиков. Через час отправьте детей обратно в бункер, спать, время-то было уже позднее, Сами небольшой группой, прихватив бидоны для молока и подарки, отправились в деревню Андреевка. Выйдя к окраине села, некоторое время рассматривали ее в приборы ночного видения. Не найдя ничего опасного, двумя группами, прикрывая друг друга, выдвинулись к дому, где нас должна была ждать новая знакомая Артемьева. Собаки у нее не было. неделю назад пристрелил пьяный полицай. Поэтому Санька пробрался прямо к окну дома и тихонечко постучал в окно. Через некоторое время в доме зажегся неяркий свет, и на кольце появилась пожилая женщина, которая пригласила нас в дом. Оставив снайперов охранять подходы к дому, мы с Артемиевым вошли внутрь. Обычный дом, чистый, благоухающий, приятными для нас запахами свежеиспечиванного хлеба. Хозяйка Оксана Сергеевна Криворучка сразу пригласила к столу, с интересом поглядывая на наши лохматки, накидки на лицо мы благоразумно сняли, но видок, конечно, был еще тот. Она сразу признала во мне командира и стала расспрашивать о ситуации на фронте, о том, скоро ли закончится война и будем ли мы уничтожать полицаев в деревне. Пришлось ей объяснить, что полицаев мы пока гонять не будем, если, конечно, они не начнут расстреливать мирных жителей, потому что не хотим доставлять неприятности столь гостеприимной хозяйке, что ее очень успокоило. А пришли мы разжиться молочком и яблочками, но не просто так реквизируя, а в обмен на нужные товары после чего вывалили все подготовленные подарки, вызвав неподдельное изумление и радость хозяйки. Туда же последовало некоторое совершенно небольшое количество трофейных немецких денег. После такого представления Оксана Сергеевна, прихватив наши термоса и бидоны, отправилась разливать молоко, а мы, пока было время, отправились обдирать деревья. Загрузившись по полной, уже к рассвету мы были возле точки перехода. С трудом поднялись по пандусу, который сразу убрали и отключили установку. Свежее молоко, конечно, вызвало фурор среди обитателей бункера. Утром мы еще раз включили портал и сняли информацию с системы радиоэлектронной разведки. После завтрака у меня должна была состояться встреча с Черненко, в которой уже будем обсуждать перспективы дальнейшей деятельности. Где-то в районе обеда мы встретились недалеко от развалин строительного института. Полковник был в сопровождении двух офицеров, которых Санька опознал как майора Семенова и капитана Васильева. Один был сослуживцем Черненко, а второй служил в военной службе правопорядка Министерства обороны Украины и во время войны, после уничтожения части, прибился к остаткам полка внутренних войск. Санька мне дал раскладку по движениям среди подчиненных Черненко. Как я понял, полковник притащил с собой представителей двух группировок, не враждующих, но имеющих свой взгляд на некоторые вещи. После процедуры знакомства перешли к делу. Бойцы из состава полка внутренних войск хотели оставаться под командованием Черненко и согласны были перейти, но при условии сохранения такого же положения. Исходя из этого, я получал у себя под боком группу практически не под мне. Управление осуществлялось бы только через полковника, а вот насколько я его мог контролировать, оставалось пока загадкой. Такая ситуация меня нисколько не устраивала. В душе я еще надеялся, что это желание людей, желающих сохранить лицо. Васильев уже представлял мнение пришлых, привившихся перед началом ядерной войны. Они готовы были сразу в безоговорочно мое подчинение, основываясь на опыте группы Борисыча, которая влилась и таким образом сразу изменила свой статус и возможности. Да и люди при этом себя начали чувствовать увереннее. Васильеву я ответил, что готов рассмотреть их предложения, но всех скупом брать не буду, а постепенно и каждого человека и его семью буду проверять на психическое здоровье что касается условий Семенова, то они неприемлемы. Командир может быть один, и никого насильно я не тяну. Естественно, полковника притеснять не собираемся, все-таки вместе воевали и знаем друг друга, но идти на поводу и устраивать казацкие выборы старшин никто не позволит. Хотите быть вольными и свободными? Пожалуйста. Вас никто трогать не будет, конечно, если сами не будете задевать, но тогда не обижайтесь, если будем безжалостно зачищать. «У нас слишком серьезные задачи, чтобы позволить кому бы то ни было нам мешать». «На этом разговор закончен». К вечеру Санька сообщит, с кем бы хотели пообщаться в первую очередь. На этом разговор закончился. Когда довольный Васильев и задумчивый Семенов надели противогазы и вылезли из нашего бронетранспортера, Черненко чуть задержался на пару слов. Говорил он грустно и устало. «Правильно делаешь. Прямо кастинг устроил, но разумно». Я не удивлюсь, если ты еще всем вновь прибывшим медосмотр устроишь. После чего он грустно усмехнулся, одел противогаз и вылез из бронетранспортера. На этой ноте я попрощался с посланцами, но червячок, недоверия зашевелился. Надо бы их как-то проверить будет. Вдруг Черненко притворяется. Оставим этот вопрос открытым, а пока и в бункере много работы. И в Перевальное нужно съездить и с Ильясом пообщаться. Вдруг что интересное сообщит. Борисович говорил, что жив еще и цепляется за жизнь, как дикий зверь, хотя пара его подельника уже подохли. Пока мы ехали, Катя, в отличие от Санки, была задумчива и минут через 20 задала вопрос, который волновал и меня. Я всегда поражался ее терпению, которое свойственно истинным снайперам и жизненной мудрости непривычной для длиновой блондинки. Когда даже была мысль закрутить военно полевой роман, да и она вроде как была не против, но через некоторое время понял, что эта девушка создана для серьезных отношений. И чтобы не накалять обстановку в отряде, где неженатые бойцы ходили вокруг нее кругами, остался в стороне, отдергивая уж слишком активных ухажеров. Пусть девушка сама выбирает. Вот так и получилось, что выбрала. «Командир, а ты уверен, что Черненко не кинет или не вотрется в доверие, а потом поставит своих людей и начнет от оттирать от проекта?» «Не уверен, Катя. И, скорее всего, оно так и будет». Но у нас сейчас жуткий дефицит подготовленных людей. Только я же не буду выкладывать все карты сразу и раскрывать объятия. Тут можно сыграть на контрасте. Лично ему преданные люди могут сговориться и пойти вроде как на мои условия. Но меня это ни сейчас, ни в будущем не устраивает. Значит, надо искать такие варианты, когда влияние людей Черненко не будет иметь такого значения. Мой план прост. Мы их ограниченно кормим и отбираем нужных и лояльных в первую очередь. Самого Черненко с его людьми частично привлекаем на охрану большого бункера и проработку татарской угрозы. И пусть для нас чистят регион. Мы им поможем, а сами потихоньку выберем нужные, выведем их через портал и обкатаем в боях. Думаешь, после этого они захотят вернуться под команду полковника? Возьми для примера того же Петровича. Пусть его туда попытаются подкупить. Догадайся, какой результат будет». Я, конечно, не беру в расчет случаев с насильственным принуждением, это уже другая опера. Ты, кстати, обратила внимание, что все установки заминированы и сильно упростились? Видела. Санька вам помогал еще. Вот. Если раньше большинство настроек были ручными, то теперь они настраиваются с помощью специальных программ с центрального терминала, который имеет несколько уровней шифрования. И без меня и моих близких помощников никто его активировать не сможет. Эта проблема решалась, когда в бункере появились люди из другого времени на постоянной основе. Просто все последнее время мы усиленно занимались тем, что готовили неприятности для любого человека, желающего захватить бункер и его установки перемещения во времени. Тем более Черненко вояка, а не специалист по многоходовым комбинациям. Может он и способен на поступки, но ни я, ни вы такой возможности ему не дадите. Поэтому у нас сейчас задача переманить у него бойцов и специалистов, прогнать их на детекторе лжи, выявить основные побудительные мотивы и привязать их к общей идее спасения и чем-то вроде современной вассальной клятвы. Катя звонко захохотала. Да вы, товарищ командир, никак как короли собрались. Нет, я просто хочу жить. Жить с семьей, заниматься любимым делом и никогда больше не держать в руках оружие, чтобы защищать жизни своих близких и друзей. Вопрос в другом, как к этому идти. По головам и трупам Выбери себе место под солнцем и закрыв портал, или помочь не только себе. Командир, не оправдывайтесь, мы с вами, и люди за вами идут, знаете? Несмотря на то, что Черненко меня и Санку спас, он олицетуряет для меня прошлое, наше прошлое с войной, с этими развалинами, с полуголодной жизнью. А вы это будущее. Полковник дошел до своего предела и не знает, куда вести людей. Сам это понимает и мучается. «А вы знаете и ведете. Если это прошлое попытается помешать нашему будущему, оно получит пулю в голову». «Да уж, хорошо сказала, но как-то резко. У меня был жених. Я его очень любил, а вы знаете. После его смерти была только одна задача – мстить. Потом волей-неволей у меня появилась новая семья. Наш отряд, гневня любили, обо мне заботились, ну и они все погибли, как я думала». Если бы не Санька, то и смысла жить не было бы вообще. Теперь у меня есть ребенок, муж и вы, самые дорогие люди, и возможность опять вернуть нормальную жизнь. И если какой-нибудь полковник или генерал снова в угоду своим амбициям или интересам погонит нас на смерть, я это пресеку. Вы меня знаете, я это хорошо умею. Хорошо, Катя, я тебя понял. Только вопрос. Это ты так думаешь или кто-то еще? Она ухмыльнулась. Многие, даже ребята из прошлого, все правильно понимают и одобряют. Так что, командир, действуйте и знайте, что спину вам прикрывает.